Глава 22. И наконец, трамвайные линии. Один из директоров железнодорожной компании Северного Чикаго, Эдвин Кафрат, был довольно молодым человеком с прогрессивным складом ума. Его отец, бывший крупный акционер компании, недавно умер и оставил все свои капиталы вместе с директорской должностью своему единственному сыну. Молодой Кафрат ни в коей мере не являлся знатоком трамвайного бизнеса, хотя и воображал, что сможет показать себя с лучшей стороны, если получит такой шанс. Ему принадлежало около 800 из 5000 акций компании, но остальные были распределены таким образом, что он мог оказывать лишь незначительное влияние. Тем не менее, с дня своего вступления в должность, что произошло за несколько месяцев до того, как Каупервуд начал всерьёз размышлять над сложившейся ситуацией, он уже выступил с новыми инициативами: продолжением существующих линий, новыми концессиями, улучшенными вагонами, лучшими лошадьми, зимним отоплением вагонов и так далее. Все эти предложения для его коллег, директоров, были всего лишь проявлением неуёмного молодого рвения и почти единогласно отвергались. А что плохого с нашими вагонами? спросил Альберт Торсен, один из старших директоров, на очередном совещании, где Кафрат выступил со своими обычными возражениями. Не вижу ничего особенного. Я сам езжу в них. Торсон был тяжеловесным, замшелым, усыпанным табачными крошками индивидуумом. 66 лет. Немного скучным, но добродушным. Он также занимался лакокрасочным бизнесом и неизменно был облачен в светло-серый костюм, сильно помятый сзади и на локтях. «Вероятно, в этом-то и дело», — Альберт вставил в Солон Кемфорд. Его приятель и еще один член Совета. Его реплика вызвала смешки. Ну, не знаю. Я достаточно часто присутствую на ваших заседаниях. Я могу сказать, в чём тут дело, откликнулся Кафрат. Они грязные и хлипкие, а окошки дребежжат так, что заглушают мысли в голове. Рельсы пришли в упадок, а грязная солома, которую мы стелем зимой, доводит до тошноты. Пути почти не ремонтируются. Неудивительно, что люди жалуются. Я бы сам жаловался. Не думаю, что дела обстоят так плохо, заметил президент Онеас Скиннер, мужчина с круглым невозмутимым лицом и очень короткими бокинбардами, как у китайского башка. Ему было 68 лет. Это не лучшие вагоны на свете, но всё же хорошие вагоны. Некоторые сильно нуждаются в том, чтобы их промолили и покрасили, но остальные находятся в весьма приличном состоянии. Я буду рад поставить их на новые рельсы, но это повлечёт значительные расходы. Прокладка новых путей и длинные маршруты по 5 центов съедают нашу прибыль. Так называемые длинные маршруты составляли не более 2-3 миль, но этого было достаточно для мистера Скиннера. Но посмотрите на южную сторону, на стаи волкафрат. Просто не понимаю, о чём вы думаете. Одна кабельная система уже существует в Филадельфии, другая в Сан-Франциско. Я слышал, что кто-то уже изобрёл трамвай, движущийся на электричестве. А мы тут гоняем вагоны, верней сказать, амбары с соломой на полу. Боже ты мой, я думаю, что уже пора пошевелиться. Ну, не знаю, заметил мистер Скиннер. По-моему, у нас на северной стороне дела идут совсем неплохо. Мы многого достигли. Серьёзные джентльмены: директора Солон Кемферт, Альберт Торсен, Айзек Уайт, Энтони Ивер, Арнольд Бенджамин и от Мэтьюс. Просто сидели и смотрели на происходящее. Но энергичный Кафрат не хотел так легко сдаваться. Он повторял свои претензии на других собраниях, и его даже некоторым образом радовали многочисленные газетные жалобы на качество обслуживания компании Северной стороны. Вероятно, это послужит тем присловутым шилом в заднице, которое заставит оторвать её от стула. К тому времени, благодаря взаимопониманию между Каупервудом и Маккенте, компания с северной стороны потеряла всякую возможность на получение дополнительных концессий и даже на тоннель возле Лассаль-стрит. Кафрат не знал об этом, как и остальные директора и управляющие его компанией. В дополнение к этому Маккенти при последнейчии своего ручного члена городского совета стал распространять дополнительные слухи и жалобы для дискредитации текущего управления компанией. В совете поднялась большая шумиха по поводу чьей-то петиции с требованием того, чтобы компания с северной стороны отказалась от старых вагонов и проложила нормальные тяжёлые рельсы. Как ни удивительно, это не касалось кампаний западной и южной стороны, где многое из перечисленного находилось в таком же плачевном состоянии. Простые смертные, не ведающие об ухищрениях политиков ради достижения той или иной цели, радостно приветствовали так называемое «недовольство общественности». Они не подозревали о роли пешек, уготовленной им в этой игре и ани чистоплотности первоначального замысла. Однажды Эдисон, размышлявший о разных людях из компании северной стороны, которые могли бы оказаться полезными для Каупервуда, и наконец остановивший свой выбор на молодом Кафрате, как бы случайно повстречался с последним в клубе Юнион. Судя по всему, трамвайным компаниям северной и западной стороны в ближайшее время предстоит столкнуться с очень большими расходами, заметил он. Как это? полюбопытствовал Кафрад, который интересовался всем, что было связано с развитием его бизнеса. Ну, если только я не слишком заблуждаюсь, Очень скоро вам всем вам, насколько я слышал, придётся внедрять эту новую кабельную систему, которую уже монтируют на южной стороне. Эдисон старался внушить впечатление, что городской совет, общественное мнение или что-то ещё собирается подтолкнуть железнодорожную компанию Северного Чикаго к дорогим и грандиозным новшествам. Кафрат навострил уши. что собирается предпринять городской совет. Он хотел знать все подробности. Они обсудили ситуацию устройства кабельных трубопроводов, стоимость силовых станций, необходимость закупки новых рельсов и укрепление мостов или поиска других способов переправы через реку или под рекой. Эдисон не забывал подчёркивать, что железнодорожная компания Южной стороны находится в гораздо более выгодном положении, чем две другие компании, так как у неё нет проблем с переправой через реку. Тем не менее, было некоторое утешение в мысли о том, что такое усовершенствование, которое описывал Эдисон, в долгосрочной перспективе сделает трамвайные линии более прибыльными. Между тем, плавание обещало быть бурным и нелёгким. Старые директора должны действовать как можно скорее, подумал он. Когда компания южной страны завершит подготовительные работы, они должны быть готовы последовать её примеру. Но сделают ли они это? Как это может заставить их понять, что даже если придётся заложить трамвайные линии на годы вперёд, Это окупится со временем. Ему смертельно надоели их старые, консервативные, осторожные методы. Через несколько недель Эдисон, по-прежнему действувший в интересах Каупервуда, провёл второе неофициальное совещание с Кафратом. Добившись обещания держать разговор в секрете, он сообщил, что после их предыдущей беседы произошли знаменательные события. Его посетили люди, имевшие большой опыт работы с трамвайными линиями в других местах. Они останавливались в разных городах, присматривая удобные способы вложения своего капитала, и остановили свой выбор на Чикаго. Они осмотрели местные трамвайные линии и решили, что железнодорожная компания Северного Чикаго вполне подходит для их цели. Затем он тщательно и красноречиво расписал идею, сформулированную Каупервудом. Кафрот, которого сперва одолевали сомнения, в конце концов встал на его сторону. Он слишком долго терпел нерешительность и костное упрямство старого режима. Эдисон не замедлил указать, что для осуществления проекта понадобятся затраты в несколько миллионов долларов. И он не знает, что он не мог. Как можно собрать такие деньги без внешнего содействия, если только не заложить трамвайные линии на невыгодных условиях? Если эти новые люди будут готовы предложить высокую цену за 51% акций на 99 лет, гарантируют удовлетворительную процентную прибыль на остальные акции по их нынешнему курсу и станут проводить прогрессивную политику развития компании, Почему бы не пойти им навстречу? Это будет не хуже, чем закладывать и перезакладывать обещавшую собственность, а нынешнее управление всё равно никуда не годится. Разумеется, Кафрад не знал, какое состояние могут нажить новые инвесторы на поставках строительного и машинного оборудования от вспомогательных компаний, в которых Хауппервуд имел долю собственности. Он не догадывался, что благодаря новому выпуску акций старых и новых линий, размывающему основной капитал, Кауперуду едва ли придётся выложить лишний доллар из своего кармана, когда он наберёт необходимый стартовый капитал. Капитал для разговоров, как он любил говорить. Каупервуд и Эдисон уже договорились, что если дело пойдёт, то они организуют Чикагский трастовый фонд с капиталом в несколько миллионов долларов для упрощения манипуляций со своими сделками. Кафрат видел лишь хорошую прибыль на свои акции и, возможно, шанс оказаться включённым в основной план новой компании. Именно это я старался втолковать директорам последние 3 года. С энтузиазмом обратился он к Эддиссону, польщённый личным вниманием банкира и благоговеющий перед его огромным влиянием. Но они никак не хотели прислушаться ко мне. Стиль управления компанией с северной стороны это настоящее преступление. Ребёнок мог бы справиться лучше, чем они. Они сэкономили на рельсах и подвижном составе, а в результате потеряли пассажиров. Нам нужны люди, и единственный известный мне способ достучаться до них дать им достойное обслуживание. Откровенно говоря, мы никогда этого не делали. Вскоре после этого Каупер вот имел короткий разговор с Кафратом и пообещал ему не только по 600 долларов за акцию при условии продажи его пакета, но и бонус за содействие в виде акций новой компании. Кафрат вернулся на северную сторону, радуясь за себя и за свою компанию. По здравому размышлению он решил, что окольный путь наилучшим образом послужит целям Каупербуда, особенно если это будет ряд тонких намёков от незаинтересованной стороны. Поэтому он сделал так, что главный инженер Уильям Джонсон встретился наедине с Альбертом Тарсеном, одним из самых чувствительных директоров, и сообщил о дошедших до него сведениях, что Исаак Уайт, Арнольд Бенджамин И от Мэтьюса, владельца крупнейших пакетов акций, получили очень заманчивое предложение и теперь собираются продать свои доли, оставив других на улице. Торсен был вне себя от горя. "Когда вы это слышали?" спросил он. Джонсон сказал ему, но пока что сохранил источник своей информации в тайне. Торсен сразу же поспешил к своему другу Солону Кемферту. который в свою очередь обратился к Кафроту за информацией. Я слышал что-то в этом роде, только и ответил Кафрот. Но на самом деле точно не знаю. В результате Торсон и Кемферт решили, что Кафрот состоит в заговоре с целью продать свои акции и оставить их в крайне уязвимом положении. Это было очень печально. Между тем Кау первут по совету Кафрата организовал встречу с Исаком Уайтом, Арナルдом Бенджамином и Оттометтисом и говорил с ними так, как будто бы они были единственными директорами, с которыми он желал иметь дело. Немного позже он встретился с Торсоном и Комфертом и поговорил с ними в том же духе. из тайного страха остаться в одиночестве они согласились или скорее передать в бессрочное управление свои доли на очень выгодных условиях предложенных Каупервудом при условии что он убедит остальных сделать то же самое это обеспечило Каупервуду сильную поддержку в совете директоров наконец исаак вайт заявил на одном из собраний, что ему сделали интересное предложение, которое он не замедлил описать. По его словам, он не знал, что и думать, поэтому выдвинул этот вопрос на рассмотрение совета. Торсен и Кемферт сразу же убедились в том, что всё, о чём говорил Джонсон, было правдой. Было решено пригласить Каупервуда, чтобы он объяснил совету в полном составе, в чём состоит его план. Что он и сделал самым подробным образом, в любезной и улыбчивой манере. Он ясно дал понять, что трамвайные линии нужно привести в порядок в ближайшем будущем, и что предложенный план избавляет их от любых работ, забот и тревог. Более того, он гарантировал больший единовременный процент на акционерный капитал, чем они рассчитывали заработать в следующие 20 или 30 лет. В результате было решено, что Каупервуд и его план заслуживают испытания на прочность. Они рассудили, что если Каупервуд окажется не в состоянии выплатить оговорённые проценты в установленный срок, то собственность вернётся к ним. А с учётом того, что он принял на себя все их обязательства, налоги, плату за водоснабжение, старые претензии и выплату не многочисленных пенсий, Этот план представлял в самом идиллическом свете. "Ну, ребята, сегодня был очень хороший день", заметил Энтони Ивер и дружески положил руку на плечо Альберта Торсино. "Уверен, что мы можем единодушно пожелать мистеру Каупервуду удачи в его рискованном начинании". 715 акций мистера Ивера, стоившие 71 500 долларов по биржевому курсу, вдруг превратились в 425 000 долларов. Не мудрено, что он ликовал. «Вы правы», — отозвался Торсон, который отдал 480 акций из 490 и был свидетелем того, как их стоимость взлетела с 250 до 600 долларов за акцию. Он интересный человек. Надеюсь, он добьётся успеха. Каупервуд, проснувшийся на следующее утро в комнате Эйлин, он до поздней ночи беседовал с Вакенти, Эдисоном, Видеры и другими, повернулся и похлопал по подушке, где дремала его жена. Ну, милая, вчера я провернул сделку с железнодорожной компанией Северного Чикаго. Я стану президентом новой компании Северной стороны, как только наберу свой совет директоров. В конце концов, через год-другой в этой деревне с нами будут считаться по-настоящему. Он надеялся, что это обстоятельство, наряду с другими вещами, наконец смягчит отношение Эйлин. Она уже давно была унылой, замкнутой и утомлённой. В сущности, всё время после своего яростного нападения на Риду Вот как откликнулась она с вымученной улыбкой и протёрла глаза. Она была одета в бело-розовую ночную рубашку с обилием кружев. Это замечательно, не так ли? Каупер вот приподнялся на локте и посмотрел на неё, поглаживая её круглые обнажённые руки, которыми он всегда восхищался. Золотистая пышность её волос не утратила своё очарование. Это значит, что примерно через год я смогу сделать то же самое с железнодорожной компанией с западной стороны, продолжал он. Но боюсь, об этом пойдёт масса разговоров и кривотолков, а сейчас это мне совсем не нужно. Всё будет в порядке. Я позабочусь о том, чтобы Шрайхерт, Мэррил и кое-кто ещё вскоре обратили на меня внимание. Они упустили из виду две самые важные вещи в Чикаго: газ и трамвайные линии. О, Фрэнк, я рада за тебя, довольно уныло сказала Эйлин, которая, несмотря на печаль из-за его измены, всё же радовалась тому, что он продолжает двигаться вперёд. Ты всегда всё делаешь правильно. Мне только хочется, чтобы ты так сильно не переживала, Эйлин. Нежно возразил он: "Может быть, ты всё-таки попробуешь быть счастливой вместе со мной? Это будет лучше для нас обоих. Тогда ты сможешь расчитаться по старым счетам, и ещё лучше, чем я". Он победно улыбнулся. "Да", ответила она, укоризненно, но всё же ласково и немного печально. "Кучи денег меня устроят, но я хотела твоей любви". Но она у тебя есть, настаивал он. Я снова и снова твержу об этом. Я никогда по-настоящему не переставал любить тебя. Ты же знаешь. "Да, я знаю", ответила она, когда он заключил её в объятия. "Я знаю, как ты заботишься обо мне". Но это не помешало ей тепло ответить на его объятие, ибо за всеми гневными протестами скрывалась душевная боль и желание иметь его безраздельную любовь, вернуть ту изначальную страсть, которая, как она когда-то считала, будет продолжаться вечно.